Глава 21. Схватка. И он возвращался. Тетя Люсильда упорно не разговаривала с ним из-за платьев, и Робби, решив, что семь бед, один ответ, утащил в дом и те 20 или 30 ее нарядов, которые еще болтались у него в шкафу. Тетя сказала, что никогда не простит племяннику уничтожение новой коллекции от Клауса Гербера. Ну и пусть. Зато в доме теперь на всех иллюминаторах красовались разноцветные занавесочки, пошитые из этой коллекции роботом Клауса Гербера. Гарольд Сингер рассылал повсюду разведчиков в поисках других мостов, и вскоре второе озеро с мостами было обнаружено в другом полушарии Везухи. Еще сильнее ученых взволновали найденные у радожного озера останки крылолета Джосси. Когда их привезли в поместье, поднялась такая суматоха, какой Робби не наблюдал с тех пор, как ухитрился загубить воздушный торт. Скиолитовый король день и ночь бился над этими загадками вместе со своими учеными, и Робби, пользуясь тем, что отцу совершенно не до него, целыми днями пропадал за границей поместья. Когда он все-таки прилетал домой, Виндзор почти каждый раз оказывался другим. То средневековым замком из серого камня, то песчаным дворцом, какие строят на планете Сир, то комплексом подводных обтекаемых корпусов с плавающими вокруг иллюзорными рыбами. Комнаты Робби не меняли облик, но он отыскивал их только с помощью унебраслета и при первой же возможности удирал обратно в дом, где все оставалось неизменным, знакомым, уютным и обжитым. Богев еще не закончил работу над третьим охранником, но мальчишек это не очень огорчало. За пределами дома они были неразлучны, и охранник на шее Робби надежно защищал их обоих. В этом они убедились в тот день, когда в травяной лабиринт прокралась крупная тигражуть. Дядя Босс примчался на гневный вопль хищника, который никак не мог добраться до облюбованной добычи, схватил тигрожуть в охапку, утащил прочь и вышвырнул в лес. Но к разочарованию Джосса не выбил ей ни одного клыка. «Разве темнокожему брату не нравится мой талисман?» — спросил Робби. «Талисман, дарующий удачу в бою». «Хук», — ответил Джосси, взявшись за висящий, У него на шее клык. Мой бледнолицый брат очень щедр, Но ищущий удачу Хочет иметь свой талисман. Тогда скользящий по радуге Обещает, что не пройдет и двух лун, Как мы добудем такой талисман. Кстати, две луны сколько? Не знаю, пожал плечами ищущий удачу. Хук! Я слышу легкую поступь Хвостатой охотницы. Кажется, она опять упустила добычу. Не пройдет и двух лун, как шкура зайца будет лежать в моем вигваме, пронесясь мимо выплела Миуша, и перед тем, как скрыться за поворотом, добавила, дабы возрадовались духи предков. Миуша с каждым днем говорила все лучше и сильно вытянулась с тех пор, как Робби увидел ее впервые. Робби и Джос даже не заметили, Когда она перестала требовать, чтобы ей читали вслух, и начала утаскивать книжки в свое логово на верхней кровати. Только когда за завтраком Миуша принялась в захлеб пересказывать приключения Микса с планеты солнечных зайчиков, до всех дошло, что она читает. «Я же говорил, что она ужасно умная», — сказал Джос, складывая в отдельную стопку книжки для малышей. Погев соорудил для Робби выдвижное спальное место рядом с кроватью Джосса, и если Робби оставался ночевать, друзья по вечерам лежали бок о бок, болтая о том, о сём, об андроиде-убийце. «Попадись он мне, Роб, я его обратно рассинтезирую!» рас «О грозовых мостах на Радужном озере, о планете Оренокс и татуировке везения» о дикой разведке, о прочитанных книгах. Джосси быстро разобрался, как общаться с мыслекнигами, но они впечатлили его гораздо меньше графического планшета. «Чего они пристают ко мне со своими образами? У меня, что ли, нету своих?» Спустя неделю он махнул рукой и на обычные мыслекниге, и на альтернативке. Одна из концовок точно врет, но попробуй, пойми, какая и вернулся к привычным бумажным. Робби, не желая отставать от друга, тоже одно за другой читал старинные книги из библиотеки дома, хотя сначала часто спотыкался на незнакомых словах и по привычке пытался найти на полях настройки режимов мыслеобразов. Но вскоре он привык, что образы появляются сами собой, и не вокруг него, а в его голове, и бывают ярче любого запрограммированного варианта. Вместе с образами появлялось множество вопросов. Зачем мушкетерам понадобилось ехать в Лондон? Почему они не заказали доставку подвесок по телепорту? Зачем индейцы пили огненную воду? И как они ее поджигали? Почему капитан Питер восемь лет тащился в соседнюю планетную систему вместо того, чтобы воспользоваться нуль переходом Раз на Старой Земле так ценилось золото, почему его часто закапывали в Землю? Если Джосси, манэн или Пагеф не могли ответить на вопросы Робби, он искал ответы в информатории и продолжал глотать книгу за книгой, хотя иногда по его спине пробегал холодок от того, что он заглядывает в такую временную дыру. Представить, что он читает о том, что случилось за десять, а то и за двадцать веков до его рождения было так же трудно, как представить бесконечность Вселенной. Но потом они с Джосси выбегали в травяной лабиринт, и все прочитанное становилось здесь и сейчас. Мушкетеры попадали в засаду на дороге из Бавэ в Кривкер. Толпу врагов изображал грозно размахивающий руками дядя-босс. Шайка Робина Гуда сама устраивала засады в Шервудском лесу. Стайким и шариков пришлось побыть людьми шерифа. Индейцы выходили на тропу войны, а капитан Питер вел свой корабль в систему двух солнц, отбивая атаки космических пиратов. У травяного лабиринта имелся только один недостаток. Там было слишком тесно, чтобы запустить какую-нибудь игру из коллекции Робби или реалфильм. В доме было еще теснее, и когда Робби обнаружил в своем у голографический зоопарк, он не смог показать Миуши и Джосси ни слона, ни дорга, ни тираннозавра в натуральную величину, или морды, или хвост голограммы обязательно терялись в стене. — Ничего, — сказал Джосси, наблюдая, как по зеленому тоннелю разгуливает стадо слоников величиной с поймайку. — Скоро травострел поляжет, тогда и повеселимся. — Как поляжет? — не понял Робби. — Травострел никогда не держится долго, — объяснил Джос, срывая пушистую кисточку, свисающую с травяного потолка. — Мы шарики уже вовсю опыляют хвостами его цветы, — Еще неделька, и он скукожится. Видишь, кисточки пожелтели. Значит, скоро от нашего лабиринта останутся рожки да ножки. — А как же маскировка? — Пагев что-нибудь придумает, — пожал плечами Джосси. Конечно, — согласился Робби. — А пока можно слетать в дикое поле. Там полно мест, где можно развернуть игру или фильм. Или на озеро. На берегу тоже есть подходящие места. — Лучше на озеро, — решил Джосси. Заодно еще разок прокатимся по радуге и осмотрим мосты. Когда полетим? Давай завтра. У отца и его ученых запланирован мозговой штурм. Значит, они весь день будут торчать в Вензере. Я нашел в игротеке такой улетный симулятор межзвездного корабля. Как раз то, что нужно будущему дикому разведчику. А Я уж не стал его проходить, решил подождать тебя, Тебе тоже не помешает научиться управлять мерзвездником? Мне-то это зачем? Как зачем? А вдруг тебе придется подменить меня у пульта, если меня, например, укусит астероидный червь?» Робби перестал размахивать руками и подпрыгивать, увидев, какое странное лицо сделалось у Джосса. «Ну что ты разволновался? Может, мы еще и не нарвемся на астероидного червя? Это же не обязательно!» Джосси сглотнул и спросил: Ты возьмешь меня техником на свой корабль? А как иначе? Удивился Робби. Они никогда об этом не говорили, но ему почему-то казалось, что все решено давным-давно. Но я. я же невезучий. Если бы ты был по-настоящему невезучим, ты бы помер еще в младенчестве, заверил Робби. А ты, бываешь, даже везучий меня. Он в какой катастрофе уцелел? Это везение? Везение. В озеро плюхнулся? Не утоп. Тоже везение. Огненные шары в тебя не попали. Еще везение? А сколько раз ты терпел крушение на крылолете? Не помню. Раз десять. Вот. Другой давным-давно свернул бы себе шею. А ты нет. Я семирадужно везучий. Ты парадоксально везучий. — Да мы вдвоем такого открываем что все остальные дикие разведчики взвоют от зависти. А когда разбогатеем, ты набьешь себе на Ореноксе тату и станешь везучий самого Патрика Бинга. Джойси засиял, как все радуги Радужного озера вместе взятые. — Да, капитан, — он протянул руку, — пути, что нами пройдены... Потом пройдут другие, договорил Робби строчку песни о диких разведчиках и ударил ладонью по ладони Джосса. В общем, завтра приступаем к тренировкам. А сейчас во что будем играть? Может, собаку Баскервилей, предложил Джосси, в твоем голографическом зоопарке есть собака? А туман в браслете есть? собаки в зоопарке не оказалось. Но, к удивлению Робби, в погодном модуле браслета, кроме душистого ветерка и десятка других личных микроклиматов, и вправду оказался туман. Густой, плотный он хлынул в травяной коридор клубящимися молочно-белыми волнами, и Джосси радостно воскликнул «То, что надо!». Потом понизил голос и принялся зловеще читать наизусть по книжке. Белая Волокнистая пелена, затянувшая почти все болото, с каждой минутой приближалась к дому. Здесь и далее выделенные курсивом прозаические цитаты из рассказа Артура Конондойля «Последнее дело Холмса». «Чур, я буду Холмсом», — сказал Робби. Он ожидал, что Джос вызовется быть Ватсоном, но Джоссе заявил, «А я буду собакой Баскервилей». Попробуй, найди меня, лондонская ищейка. Джосси нырнул в туман и спустя несколько мгновений оттуда донесся вой. Баскервильский пес свернул в один из боковых тоннелей. Только тут Робби вспомнил просьбу Манен держаться вместе. Ма была бы недовольна, узнав, что мальчики разделились, и Робби решил как можно скорее найти проклятие рода Баскервилей. Сплошное белесое море, посеребренное посере, сверху луной, продолжало свое медленное, неуклонное наступление, сказал он, идя на и продолжал уже не по книжке, но великий сыщик, вооружаясь дедукцией и отвагой, шел по следу в самое сердце гримпинской трясины. Вообще-то след безнадежно потерялся. Уни браслет продолжал выбрасывать перед великим сыщиком клубы тумана, которые не сразу таяли за его спиной. Утонув в тумане по уши, Робби ощутил тревожный холодок и обрадовался, когда завывания раздались совсем близко. Вой перешел в хихиканье, которое тут же оборвалось. Собака явно устыдилась своего, несолидного для проклятия рода баскервилей, поведения. Робби пошел быстрее, потом припустил рысцой, услышав впереди шаги. В тишине болот послышались быстрые шаги. «Стоп!» Он резко остановился. Джос только что выл слева, а шаги слышались впереди. И они были слишком тяжелыми для легких мальчишечих ног. Робби ощупью нашел теплый кружок на браслете И выключил туман. Но белая пелена не могла рассеяться мгновенно. Она продолжала колыхаться вокруг, постепенно опускаясь к земле. С сильно бьющимся сердцем Робин напряженно вглядывался в марево, Из тумана вышел Андрой. Робби попятился, широко распахнув глаза. Белая муть клубилась выше пояса андроида. Отдельные завитки, отрываясь от туманной дымки, поднимались к лысой голове. Андроид покрутил этой головой и двинулся прямиком к Робби. У Робби перехватило горло, дрогнули колени. Если бы из лабиринта выскочила настоящая собака-баскервилей, он не испугался бы так сильно. Что ты тут делаешь? Андроиду в зеленой униформе садовника и вправду нечего было делать за пределами Винзорского парка. Но он был здесь и мерно шагал к Робби, который пятился, не сводя с него глаз – Меньше всего мальчик ожидал увидеть убийцу в травяном лабиринте, рядом с безопасным уютным домом. Неподалеку завыла собака, и Робби очнулся. «Джосс, тут убийца!» – завопил он. Хоть бы его услышал не только Джосси, но и босс. Когда Робби в последний раз видел робота-защитника, тот покатил на зарядку. Пусть его разбудит этот крик. Только пусть на крик не примчатся Джосси и уша Андроид резко остановился. Можно было подумать, его испугал вопль жертвы. Но дело было в другом. Убийца подошел к Робби слишком близко. И охранник остановил его, удерживая на безопасном расстоянии. Мальчик возликовал всего на один Короткий миг Андроид сунул руку в висящую Через плечо сумку Выхватил оттуда какую-то длинную Штуковину и едва уловимым Движением метнул Метнул Робби резко пригнулся и почувствовал Как свистнувший над ним снаряд Взъерошил волосы на макушке Погев не знал Что будет, если в Робби Чем-нибудь бросит издалека Теперь стало ясно, что будет «Охранник не сможет защитить своего подопечного от такого броска!» «Провались в гримпенскую трясину! Этакое знание!» Робби выпрямился, тяжело дыша, растерянный, перепуганный, до стука зубов. Андроид уже держал в руке другой инструмент – металлический штырь, на обоих концах которого щелкали клещи. «Бежать?» Но если Робби повернется к убийце спиной, он получит удар по затылку этой кошмарной штукой. Оставалось надеяться, что Джосси услышит крик и приведет на помощь Боза или Пагефа. Джосс выскочил из туманной мглы и с кровожадным воем прыгнул убийцы на спину. Джос, нет!» – андроид стряхнул с себя мальчишку – Убийца как будто едва передернул плечами, но Джосси с такой силой швырнула на зеленую стену, что он проломил ее и утонул в травостреле. Только что Робби думал, испугаться еще больше просто невозможно. Оказалось, очень даже возможно. Джосси бултыхался в травостреле рядом со спятившим андроидом, без охранника, без прикрытия. И если убийца решит, что два мертвых мальчишки лучше одного. Забыв про дедукцию и хладнокровие, Робби бросился вперед. Верный своему долгу, охранник быстро оттеснил андроида, тому даже пришлось слегка взмахнуть руками, чтобы сохранить равновесие. Робби добежал до Джосса в тот миг, когда тот все-таки выкарабкался из зеленого плена, весь исцарапанный, со слезами на глазах. Берегись! крикнул Робби. Мальчики отпрыгнули в разные стороны, и инструмент с клацающими на конца клещами, крутясь, пролетел между ними. Джосс вскрикнул. Клещи цапнули его за кончик уха. Ну все, проклятый Мариарти, схватившись за ухо, завопил Джосс. Сейчас я устрою тебе Рехенбахский водопад. Водопад? Робби вскинул глазам руку с и принялся лихорадочно крутить кружок погодного модуля. Он уже знал, что не успеет. Андроид швырнет очередной убийственный снаряд раньше, чем Робби сумеет его отвлечь. Земля затряслась, и в травяном коридоре, расплескав остатки тумана, возник дядя-босс. Красные глаза робота-защитника горели яростью. Гусеницы лязгали, руки-ножницы нетерпеливо загребали воздух. «Повышенная опасность!» – прогрохотал он. «Пленных не брать!» Андроид обернулся к урагану металла и гнева, но не успел занести выхваченный из сумки инструмент. Босс на полном ходу налетел на противника и смял, перемешав с травяной подстилкой. «Я!» – восторженно закричал Джосси. Робби захотелось закрыть глаза, но он не смог оторвать взгляда от того, что происходило в нескольких шагах от него. Дядя Босс крутился на месте, взрывая гусеницами траву, расшвыривая ее вместе с какой-то бесцветной склизкой жижей. Несколько капель этой дряни Шлепнули Роби по щеке. Он с отвращением вытер лицо тыльной стороной ладони, потом вытер испачканную руку другой. И этим движением активировал таки нужную опцию в погодном модуле. С травяного потолка тоннеля на дядю Боза обрушилась шумящая стена воды. В отличие от тумана, водопад был иллюзорным. Но то была иллюзия высшего класса. От нее веяло прохлады. Роби даже почудились на лице мелкие капельки влаги. Над металлическим корпусом Боза взлетели фонтаны брызг, и водяной душ как будто погасил боевой запал робота-защитника. Боз перестал выплясывать на останках поверженного врага, прогрохотал. «Противник уничтожен. Приступаю к проверке периметра» развернулся и отбыл в боковой тоннель, из которого появился. гип – отозвался Джосси. Его голос сорвался, и, сиплая, «Ура!», получилось только с третьей попытки. Босс, не останавливаясь, отсалютовал поднятые ручищи. Робби выключил водопад. Несколько минут друзья молча глядели на то, что осталось от андроида. От него осталось совсем немного. Мокрое пятно, где раздавленная трава, перемешалась со слизью и несколькими зелеными клочьями униформы садовника. Отлетевшая далеко в сторону, сумка уцелела. Кранты, ты, Наполеона преступного мира!» — пробормотал Джос, прижимая ладонь к уху. Робби сделал несколько шагов назад, ноги казались ненадежными, словно сделанными из тумана — и подобрал инструмент, который андроид метнул первым. Металлическую ручку с короткими свернутыми щупальцами на конце. При нажатии на торец рукояти щупальца быстро распрямились и заизвивались. Джосси вытянул шею, с опаской смотрел на странную штуковину. — Что это такое? — Роб. — Не знаю, как оно называется. — — сказал Робби, вертя инструмент в руках. — Но знаю, чье оно. — Ну, чье? Робби нажал на торец, и щупальца обмякли. — Это инструмент дяди Альта. И сумка тоже его.